Ну что же, продолжаем мы разговор далее о промышленности экономики, социально-экономическом развитии империи рубежа XIX и начала XX веков. И вот здесь, прежде чем говорить о промышленном подъеме 90-х годов XIX -го века 1893 1900 годов совершенно уникальном явлении в социально-экономической истории имперской России, я хочу. Все-таки несколько слов уделить, вот просто показать на примере. да Я вот все оперировал, так сказать, какими-то общими имперскими цифрами и фактами, а я вот хочу показать: думаю, что этот материал может показаться кому-то интересным, вот этот пореформенный, так сказать, отрезок развития, то есть вторая половина века, 19-го, начало 20-го, на примере, скажем, конкретно Нижегородской губернии, моего родного города, Нижнего Новгорода, поэтому материал тут мне близок. Вот, тем более, что. Нижегородский материал и в промышленности, и в торговле, он весьма и весьма показателен. Да? Вот, потому что Нижний Новгород крупный и промышленный, общероссийского значения, и торгово-финансовый, общеимперского значения, центр. Вот я хочу несколько слов, просто в качестве примера вот, развития отдельного, конкретного региона, каких-то тенденций да, в развитии отдельного региона, привести на примере Нижегородской губернии. Ну, вот скажем... К 1914 году население ее по сравнению с 1960 годом увеличилось в 1,6 раза и достигало 2 миллиона тысячи 799 человек. Особенно быстро расширялись города и промышленные села. Городское население выросло на, с 56 тысяч до 151 896 жителей. То есть увеличилось в 2,7 раза. Собственно число жителей Нижнего Новгорода умножилось за эти 55 лет в 2,8 раза, достигнув 117 418 человек. В полтора раза увеличилось население, например, Азамаса. Еще быстрее росли... Еще быстрее росли Промышленные села. Например, в 1917 году в Горбатове было уже 3419 жителей. В Богородске 17154 жителя. В Павлове 14132 человека. В Балахне было 4696 человек. Деревня Сормова насчитывала 14824 человек. Вот на базе таких вот... В селении формировались новые промышленные центры губернии. Причем городское население росло за счет переселявшихся в города э, крестьян. вот Таких крестьян за 30 преформенных лет число удвоилось, удвоилось. Их стало в два раза больше. В 1891 году в Нижнем Новгороде проживало 8466 ремесленников. В том числе 974 хлебника. То есть хлебопеки, булочники, крендельщики, 893 сапожника, 652 портных и 326 модисток, 506 кузнецов, 487 столеров, 383 печника и много мастеров других специальностей. Вот было достаточно много... Мелких промышленных заведений, основанных сельскими кустарями, городскими ремесленниками. Их насчитывалось в 1888 году 22.585. 22.585 такого рода заведений. Это были небольшие предприятия, где работали сам хозяин с семьей, Несколько наемных рабочих, бывших кустарей и ремесленников. Труд был тяжел, изнурителен, зарплата низкая. Но в качестве примера могу привести завод по литью бубенцов и колокольчиков всего село Пурях Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Принадлежало некоему Трошину. Вот у него было 9 рабочих, которые трудились ежедневно по 14 часов, ежедневно 14 часов в день, по 40 рублей, за 40 рублей в год. Это, конечно, очень... Незначительная сумма. Из мелкого производства постепенно вырастали крупные предприятия, число которых, например, в губернии Нижегородской увеличилось со 109 в 1963 году XIX 19 века до 572 в 914. В 595 году на таких фабриках и заводах было занято 20 829 рабочих. Производимые ими товары в целом оценивались в 2, значит, оценивались в 20 миллионов. 20 миллионов 52 тысячи рублей, то есть более 20 миллионов рублей. Среди них особо выделю 16 паровых мельниц, где было занято 1647 рабочих, производивших продукции на 8 миллионов 375 тысяч. На втором месте стояли машиностроительные заводы Сормовский и Кулебахский. 5050 рабочих этих предприятий давали металлических изделий на 5 миллионов 823 тысячи рублей. Третье место по производительности занимали Выксумские знаменитые заводы. Где? 5576 рабочих выпускали изделий на 4 девятьсот 911 тысяч. Это, так сказать, была группа нижегородских предприятий-миллионеров. Далее шли предприятия-тысячники, сумма оценок, производимой продукции которых измерялась в тысячах рублей. Например, 101 кожевенный завод, где совокупно производили продукции на 835 тысяч. Три водочных завода, на которых 170 рабочих разливали питья на 558 тысяч рублей. Следует особо отметить мукомольное дело. Во второй половине XIX века Нижегородская губерния превратилась в хлебную столицу России без всякого преувеличения. Используя выгодное географическое и экономическое положение Нижнего Новгорода в центре европейской части страны, на перекрестке водных и железнодорожных путей, Нижегородские мукомолы монополизировали хлебную торговлю. В губернии были возбивнуты крупнейшие в России мельницы, на которых перемалывалось огромное количество зерна. С низовых районов Поволжья по реке поступали пшеница, проса, другие культуры. В Нижнем они перерабатывались, а мука и крупы развозились по всей стране речным и железнодорожным транспортом. Мельниц в Нижегородской губернии было множество, вот особенно ветряных и водяных, но почти все они были мелкими, обслуживали только хозяев и их соседей. Товарные мукомольное производство держали в своих руках немногие. Среди них выделялись фирмы, известных на всю Россию, гремевших Бугровых и Башкировых. Ну вот Бугровы. Род, повторю, без всякого преувеличения, известный на всю Россию происходили из удельных крестьян деревни Попова Семеновского уезда. Основал мельничное дело Петр Егорович Бугров, 1772-1859 годы жизни. В 30-х годах XIX века на реке Линде он поставил три водяные мельницы вот около своей деревни, Попиху, так называемую, среднюю у деревни Петухова и Володиху, так называемую, в устье реки Линды. Первоначально... Перемалывал местную рожь, чем гордился. Он говорил, матушка рожь кормит всех людей сплошь, сплошь, а пшеничка-то по выбору. В 1962 году открылась железная дорога на Москву, и сын Бугрова, Александр, поставил две водяные мельницы на реке Сейми у деревень Передельного и Навишина, Балахнинского уезда. Новые мельницы располагали удобными транспортными связями с Акой и железной дорогой. Они мололи уже не только рожь, но и пшеницу. Доставлялось зерно из Самарской, Саратовской и других губерний по Однако самым известным в роду стал внук основателя фирмы Николай Александрович Бугров, 1838-1911 годы жизни. Новых мельниц он не строил, но он коренным образом модернизировал уже имевшиеся предприятия, заменил деревянные здания мельниц на каменные. На всех мельницах поставил паровые двигатели, то есть шел в ногу со временем. А на самой большой, передельновской, две паровые машины, общей мощностью в 245 лошадиных сил. Водяные двигатели крутили жернова, а паровые вальцевые станки, купленные за границей. Мельницы работали круглосуточно, это было непрерывное производство. Производство непрерывного типа. В три смены по 8 часов перерабатывали по 4600 пудов зерна в сутки. Рабочие получали по 6 рублей в месяц на хозяйских харчах, жили в специально выстроенных домах при мельницах, надо признать, весьма удобных, где имелись бесплатные амбулатории и начальные школы для детей, родители которых обслуживали производство. Поэтому работа у бугровых считалась престижной. Вот, разумеется, не все далеко предприниматели в России того периода были столь дальновидны, да, чтобы, вот как сейчас модное выражение, социальное партнерство, классовый мир со своими рабочими устанавливать, да, создавать для них достойные условия труда, тем самым отвращая от революционной пропаганды. Вот Бугров это делал к чести своей. Свою продукцию Бугров поставлял во многие места России и в заграницу. Его фирма имела торговые представительства, филиалы в 20 крупнейших городах страны. В 896 году он получил лично от императора право поставлять муку для русской армии. В Нижнем Новгороде он держал бакалейные лавки в двух своих домах, вот на Нижневолжской набережной, а также на э, улице Алексеевской. Значит, вот, Также на ярмарке по улице Московской, в Канавине, в Павлове, в Ворсме и в Богородске. Муку и крупу можно было приобрести на любой из бугровских мельниц, на каждом товарном складе. Пшеничную, аж 10 сортов, ржаную 4, пшено 3 сортов, овес двух сортов, гречневую двух сортов, крупы манную, гречневую, горох, каждая 3 сортов. И все это сравнительно недорого. Судите сами. В 893 году мешок, это 5 пудов лучшей муки, крупчатки, голубой, стоил 11 рублей. Уверяю вас, это вполне приемлемые цены для того времени. Мельницы приносили Бугрову баснословные доходы. Он стал богатейшим э, человеком Нижнего Новгорода, с которым считались и губернские, и центральные власти. Сами имперские власти прислушивались к его мнению. По характеру он был крут, требователен, но справедлив. Крутость и требовательность, но они не перерастали в самодурство. Важно отметить, самодуром он не был, он был справедлив. В поступках настолько самостоятельно отластей, что Алексей Максимович Горький, хорошо знавший его, называл Николая Александровича бугровы не иначе, как удельным князем Нижегородским. Бугровы имели в Нижнем Новгороде в Нижнем Новгороде несколько жилых и доходных домов, но жили скромно. Скромно. Вот они, в отличие от многих представителей своего класса, собратьев по классу, не вели вот этот демонстративно-расточительный, вызывающий образ жизни, да? вот. который среди огромной нищеты народа выглядел пиром во время чумы. Нет. Они жили скромно, много средств расходовали на благотворительность, чем главным образом и оставили по себе добрую память. Совместно с купцами Блиновыми и заводчиком Курбатовым они подарили горожанам новый, более совершенный водопровод на свои средства в 1880 году. Для одиноких женщин с детьми Бугровы вместе с Блиновыми, они были родственниками, возвели величественный вдовий дом, теперь одно из общежитий, политехнического университета на площади Лядова. <coughs> Бездомным подарили знаменитый начлежный дом на скобе под Кремлем. Именно оттуда, кстати, из этого Бугровского дома начлежного для бездомных Алексей Максимович Горький э, черпал свои персонажи, да? черпал, так сказать, Характер своих персонажей, да? реальные прототипы для своих персонажей, свои известные пьесы на дне. Вот, вот этот ночлежный дом. На его содержание работал расположен рядом торговый корпус, доходы с которого шли в фонд ночлежки. В городской думе Бугров презентовал самое красивое здание на современной площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Ныне это дворец труда профсоюза. Он был старообрядцем, он материально поддерживал терженские скиты, содержал три богодельни, приюта для своих единоверцев в Граце, Филипповке и в Попове на своей родине. В родной деревне Бугровым была возведена школа. Благотворительность для Бугровых была не прихотью разбогатевших купчиков, не разовой подачкой жиру бесящихся богачей. Вот. Нет, это была компонента... Их важнейшей общественной деятельности, да, компоненты этой деятельности, их жизненное кредо помогать нуждающимся, зов души. Они выделяли на нее не гроши, а значительную часть своих доходов. Делали это постоянно, причем без похвальбы, без показухи, не кричали о себе при этом, со всех крыш, какие они хорошие, какие они меценаты и так далее, да, полагая помощь бедным и слабым своим моральным долгом. Вот очень жаль, что в той России. В имперской России таких бугровых было очень немного. Если бы таких вот ответственных предпринимателей было бы побольше, может быть, и и не было бы известных событий семнадцатого года, да и последующих годов. Ну, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. Сейчас рассуждать о том, что было бы, если бы, конечно, наверное, уже не имеет смысла. Но сам факт вот этой деятельности бугрова заслуживает памяти, уважения, понимания и анализа анализ очень жаль что вот и в современной россии к сожалению мы немного найдем таких бугровых а жаль ли? вот еще башкировы да вот 23 ноября 1871 года был открыт торговый дом емельяна башкирова с сыновьями тоже известные э, купцы и предприниматели главой дела был нижегородский купец первой гильдии емельян григорьевич башкиров Вот. По своей неграмотности он поручил подписать учредительные документы Нижегородскому второй гильдии купцу Пупкову. Сучредители сыновья Николай, Яков и Матвей Емельянович и Машкировы расписались собственноручно. Начальный капитал нового торгового дома составлял 60 тысяч рублей серебром. Спустя всего год, в 1972 году, он уже был 910 с половиной тысяч Это вот начальный. А чистый капитал, чистая прибыль 421,4 тысячи рублей. <coughs> Главная недвижимость Башкировых, подавая мельница в Благовещенской Слободе, оценивалась в 110 тысяч. Башкировы имели собственный грузовой флот, буксирный пароход, 9 хлебных барж, а также несколько лавок в Новгороде Нижнем, Москве и в Петербурге. Наибольшее внимание Башкировы уделяли мельничному строительству его техническому перевооружению, вкладывая сюда крупные денежные средства. Так, на паровой мельнице в Благовещенской Слободе к 875 году был воздвигнут новый корпус. Новый корпус, значит, мельничный, да, стоимостью 85 тысяч рублей. А в 88-м введен в строй элеватор, постройка которого обошлась в 100 тысяч. В итоге балансовая стоимость мельничного комплекса приблизилась к 600 тысячам рублей. Помимо этого, фирма Башкировых имела еще две мельницы – паровую в Канавине и водяную в деревне Мысовке по реке Линди, оцениваемой, соответственно, в 320 и в 70 тысяч рублей. Тогда же Башкировы приступили к строительству одной из крупнейших в Поволжье мельниц, это было в Самаре, на приобретенных там в 85-86 годах земельных площадях. В 1890 году <coughs> мельничный комплекс <coughs> – в Самаре балансовой стоимостью 800 тысяч рублей вступил в строй. Немалые средства торговый дом Башкирова вкладывал в развитие речных зерновых перевозок. Постоянно наращивалось приобретение и строительство хлебных барш, число которых в 890 году было 34. Кроме того, имелось три буксирных парохода, паровой баркас, а для ремонта судов – плавучий док. Флот башкирова оценивался в 305 тысяч рублей. Вот Торгово-производственная деятельность фирмы Башкировых к 1991 году XIX 19 века достигла наибольшего размаха. Если, например, в 1980 году на принадлежавших ей складах, пристанях, мельницах находилась пшеница, ржа, ржи, проса, гречихи и другого зерна на 620 тысяч рублей, а готовые продукции, муки разных сортов и отрубей соответственно на 329 тысяч рублей, то в девяностом году, 10 лет спустя, смотрите, разного Значит, вот этого зерна находилось на 1 миллион 228 тысяч рублей, а готовой продукции, соответственно, да, готовой продукции на 2 миллиона 141 тысяч рублей. Вот так. Значительно выросла сеть контор, лавок, пристаней, расположенных от Рыбинска до Астрахани. В 80-е годы Башкировы вышли на европейский хлебный рынок, обзавелись складами и конторами в Гамбурге, Любике, Берлине, Гельсингфорсе. С 1887 года, после смерти Емельяна Башкирова, торговый дом перешел к трем его сыновьям. Около четырех лет они управляли им совместно, вот. но в 1991 капитал, более 9,5 миллионов рублей, громадная сумма, был разделен поровну между тремя братьями, примерно по три там, с небольшим миллионом каждому, да? Матвей, Яков и Николай, которые основали вскоре собственные мукомольно-торговые фирмы. Вот таким интересным предприятием, тоже всероссийского значения, в Нижегородской губернии были Выксунские заводы, в селе Выкса. Да? Значит, еще в 18 веке на стыке границ Нижегородской, Владимирской, Рязанской и Тамбовской губерний по среднему течению Аки и ее притоком образовался Приокский горный округ, получивший в народе название Малого Урала. Главными предприятиями там были 10 выксунских заводов, старейших, кстати, в Нижегородском крае, основанные еще во второй половине XVIII века, братьями Андреем и Иваном Баташовыми. <сосмот》> Баташовы – выходцы из тульских металлургов, бывшие тульские металлурги. Вот... На малых реках они соорудили плотины для водяных двигателей и поставили заводы Верхневыксунский, нижне Нижневыксунский, Вильский, Проволочный, Велетьминский, Дощатинский, Илевский, Сновецкий и Пристанский. Сырьем служила местная болотная руда. Металл выплавлялся на древесном угле, для чего Баташовым было пожаловано свыше 100 тысяч десятин дремучих муромских лесов. Рабочей силой являлись приписные крестьяне, коих в 1821 году было 12 528 человек. Немало. При Баташовах заводы воплавляли металл отличного качества, отливали пушки, снаряды разных калибров. Своих блистательных побед российская армия и флот в 18 веке при Петре, при Екатерине, не в малой степени, отнюдь не в малой степени добились, в том числе, благодаря выксомскому оружию, непревзойденному выксонскому оружию. <связывающий> На заводах выросли непревзойденные мастера-умельцы, которым в 1832 году, факт интересный, заслуживающий упоминания, было доверено отлить, фигуры, богатырей и коней для триумфальных арок Москвы и Санкт-Петербурга в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Образцы художественного литья вот этих рабочих и сейчас можно посмотреть в Эксунском краеведческом музее. За умелую организацию заводов, заслуги перед страной Екатерина II в 773 году пожаловала Баташовым дворянское достоинство. В 1821 году Иван Баташов скончался, управляющим заводами стал Шепелев, при котором производство успешно развивалось, началась модернизация заводов, водяные двигатели заменялись паровыми, кричный способ выплавки железа уступал место подлингованию, выксунская продукция славилась высоким качеством, на международных выставках она нередко получала дипломы. В 1941 году не стало Шепелева, сын его вел в жизнь, скажем так, расточительную. Вот. Главное внимание уделял крепостному театру при заводах, за что его и прозвали «Нероном Ордатовского уезда». Ну, полуиронично, конечно, да, «Нерон Ордатовского уезда». К производственным делам относился равнодушно, небрежно. В результате производство стало убыточным, образовались долги колоссальные – 2,5 миллиона рублей. Обеспокоенные родственники, это младший брат и две сестры, объявили этого Шепелева душевно больным, Вот, ну был ли он таким на самом деле неизвестно, вот достоверно, но тем не менее, по их просьбе, правительство отстранило его от управления заводами и с 1846 года учредило государственную опеку, во главе которой поставило артиллерийского полковника Сухого Кабылина, родственника Шепеля. После отмены крепостного права выксунские заводы переживали глубокий и затяжной кризис. Как, впрочем, и вся металлургия в целом говорил я об этом, да. В империи старые владельцы дворяне не могли приспособиться к новым условиям жизни, увязли в долгах, в 1962 году были объявлены публичные торги и в 1965 году заводы были сданы в аренду английской компании. Как потом оказалось, ход не самый лучший. Англичане относились к предприятию грабительски, эксплуатируя заводское оборудование на износ ради сиюминутной выгоды. Заводских рабочих довели до нищенского положения, выплачивая им по 33-46 копеек в неделю за труд, тогда как пуд ржаной мути стоил 75-80 копеек. В 1968 году мастеровые вильской проволочной фабрики направили ходаков к императору Александру II с жалобой, где писали, что находятся в страшном, бедственном положении, что им угрожает голодная смерть. А... Результатом колониального управления явилась катастрофа 1981 года, когда прорвало давно не из-за алчности главную плотину заводских прудов. Волна полностью снесла один завод и 20 домов рабочих. Два завода существенно повредило. Погибло и покалечилось много людей. Англичане, английские арендаторы трусливо бежали, бросив пришедшие в упадок заводы на произвол судьбы. На этот раз... Заводы достались немцу, Лестингу, основавшему акционерное общество в выксумских заводов, состоявшее из членов его семьи и родственников. Новый арендатор оказался человеком деловым, предприимчивым, инициативным, убыточные заводы закрыл, остальные укрупнил, производство модернизировал, восстановил рентабельность, выправив положение Лестинг в 1899 году, скупил заводы у России в свою собственность. Вот. Производство было сконцентрировано в основном на трех заводах – в Иксе, Вилле и Дощетом. Они были соединены между собой и значит, с пристанью на Оке железной дорогой, работавшей сначала на конной, потом на паровозной тяге. В начале XX века Лестинг настойчиво добивался изменения маршрута, строившейся тогда Московско-Казанской железной дороги, дабы провести ее не через Муром, как то намечалось, а через Виксу, но это ему осуществить не удалось. На всех заводах была усовершенствована система двигателей, заменили устаревшие водяные колеса водяными турбинами с 895 года. С Традиционных водяных двигателей, служивших заводом свыше 100 лет с екатерининских времен, еще перешли на паровые. Это вызвало увеличение потребностей в топливе. Знаменитые муромские леса, некогда окружавшие заводы, уже были сильно истощены переработкой на древесный уголь. Лестинг стал внедрять новые виды топлива – нефть и торф, благо, залежи которых имелись поблизости. А в Иксунские заводы традиционно выплавляли чугуны и железо, а в 1994 году там была поставлена первая мартеновская печь и началось новое производство – выплавка стали. К 1900 году на заводах работало уже три таких агрегата. Ведущее место в заводской продукции заняли стальные изделия и в первую очередь прокат. Массовое железнодорожное строительство в стране дало выксунским заводам новую специализацию – производство рельсов. Крепосническое прошлое долгое время тормозило развитие выксманских заводов. Они, тяжелее других, переживали экономический кризис начала 20 века, 900-903 годов. Лессингу пришлось заложить свои владения Нижегородско-Самарскому земельному банку за 1,8 миллиона рублей. Это спасло предприятие от краха, но владельцы долго еще с трудом выбирались из кризиса. В поисках выхода Лессинг в 902 году вступает в крупнейшую монополию России – синдикат «Продомет» с надеждой улучшить сбыт заводской продукции. Но, увы, здесь его сме смекалка, его сметливость подвела его. Да? Не прочитал он все должным образом, его расчеты не оправдались, и в том же 1902 году он вывел свои предприятия из этого объединения. Заводы долгие годы работали в убыток, владелец увязал в долгах, которые к 1907 году достигли 3 миллионов, при основном капитале в 4 миллиона. С 1908 года дела пошли на поправку, а к 1914 году заводы стали рентабельными С началом Первой мировой войны все имущество Лессингов, как поддано вражеской стороны, было арестовано. Лессинг скончался в 1915, сын его Готфрид, директор-распорядитель заводов, был в итоге выслан из страны. Выслан из России. Ну вот, конечно, всероссийскую известность имел Сормовский завод. Он вырос из машинной фабрики буксирного и, значит, из фабрики буксирного и завозного судоходства, построенный в 1849 году у деревни Сормова, Балахнинского уезда, <coughs> Волжско-Камским пароходством. Одним из учредителей фабрики был отставный поручик русской армии, грек по национальности Бенардаки. Разбогатевший на видных откупах. С 1957 года фабрику постиг кризис, пользуясь которым Бенардаки скупил акции своих компаньонов, а с 1960 года стал единоличным владельцем. Руководил он фабрикой 10 лет до 1970 года, до своей смерти. <coughs> За это десятилетие неутомимая энергия Бенардаки преобразила предприятие до неузнаваемости. Фабрика превратилась в настоящий завод, было налажено производство. Новых судов, рассчитанных на малые реки Верхнего Поволжья, так называемых туеров или цепных пароходов, буксиров, передвигавшихся при помощи натяжения цепи или троса, проложенного по дну реки. Вот освоили выпуск цельнометаллических пароходов. Крупнейшим в то время был Лев, самый мощный на Волге пароход в то время. Незадолго до смерти Бенардаки пустил на заводе Мартеновскую печь. Кстати, первую в истории России. Вот еще чем вошел Сормовский завод в историю промышленности и экономики России. Первая там была пущена в России Мартеновская печь. Именно вот на этом Сормовском Нижегородском заводе. Она была сооружена талантливым инженером из Носковым. Надо упомянуть это имя, надо помнить его. Да? Приглашенным заводовладельцем из Златоуста. Первую сталь Бенардати экспонировал на всероссийской промышленной выставки 1870 года, где он достоился бронзовой медали. В 1972 году Сормовская сталь получила большую золотую медаль на московской политехнической выставке, но Бенардаки уже не было в живых. После его смерти завод перешел к его малолетним сыновьям. Управляющим он еще при жизни назначил опытного и образованного инженера Окунева. По его инициативе завод <coughs> начал строить Скоростные двухпалубные комфортабельные товаро-пассажирские пароходы, первые из которых получил символическое название – переворот. Переворот. Когда в стране начался железнодорожный бум, вот эта железнодорожная горячка, Сормовский завод переключился на производство рельсов и вагонов. То есть уловил вот эту конъюнктуру и с выгодой использовал ее для себя. Использовал ее для себя. С 1972 -го года повзрослевшие наследники Бинардаки по рекомендациям своих столичных советников учредили акционерное общество Сормова, в котором Окуневу, который так много сделал для предприятия, места не нашлось. Его заменили американцем Аштоном. Такая перестройка, с позволения сказать, дорого обошлась заводу. Во время очередного экономического кризиса 1974 -го года производство сократилось в 6, а число рабочих в 7 раз. Акционерное общество было ликвидировано, оставив наследникам Бенардаке 12 миллионов рублей долгов. Если бы был в правлении Окунев, он, вероятно, бы такого печального исхода не допустил. Владельцы оказались несостоятельными. Заводу грозил распродажу с молотка. На выручку пришло правительство, не допустившее разорения одного из крупнейших предприятий страны. Над заводом была учреждена Госопека, Государственная опека. Госзаказ на вагонов, 3000 вагонов выправил положение и даже позволил <coughs>, расширить производство, поставив вторую мартеновскую печь. Сормовский завод превратился в крупнейшего производителя вагонов в стране, в империи, крупнейшего. Академик Безобразов, обследовав предприятие в 79 году, 879 году, отметил, что оно одно из обширнейших и отличнейших заведений по отрасли машиностроительной во всей России. Изделия сырмовичей славились высоким качеством. На Всероссийской промышленной выставке 1982 -го года они получили высшую правительственную награду, а именно <coughs> право ставить государственный герб на своей продукции. В 90-е годы 19 века, когда в России наблюдались самые высокие в мире темпы промышленного развития, Сормовский завод пережил. пережил расцвет. Он превратился в крупнейшее предприятие, в 30 раз превосходившее свою прародительницу – машинную фабрику. На его территории в 1901 году располагалось 155 производственных корпусов, в том числе 31 цех. Общая стоимость недвижимости оценивалась в 11 миллионов рублей. С 1996 года, 896, сармевичи начали производство паровозов. В 1994 году на заводе работало 2000 человек, а в 899 уже 10748 Вся промышленность страны тяжело переживала экономический кризис начала 20 века. 4000 предприятий разорились, 112 тысяч рабочих были выброшены на улицу, массовые локауты. Сормовского завода это не коснулось. Благодаря выгодным казенным заказам и современной своевременной модернизации повысилась, напротив, его конкурентоспособность. Успехи завода вызвали борьбу финансовых групп за контроль над ним. В 1912 году... Победу одержал Международный коммерческий банк. Его директор Вышнеградский стал председателем правления возрожденного акционерного общества Сормова, Мещерский – директором-распорядителем завода. Новые управители положили конец многолетней конкуренции Сормовичей с Коломенцем. Оба завода оказались под контролем одного банка, который в 1913 году слил их в единый концерн – Коломна-Сормова. Коломна-Сормова. Известным был, например, предприятием завод Колчина, Курбатова, Карповой, по, значит, там, значит, такое механическое заведение с трудостроительной верфью. Там строились, значит, кирпичные заводские здания, размещалась паровая машина, вот, котельная, кузнечная, токарно слесарный столярная цеха, вот, Имелось уже к 861 году у Колчина три корпуса, паровая машина в 20 лошадиных сил, 28 разных станков и 250-300 рабочих. За этот год завод построил два парохода и отремонтировал 30 судов. Произвел немало различных земледельческих орудий, чугунного литья и прочей продукции в общей сложности на 120 тысяч рублей. В 1872 году Колчин основал пароходное товарищество для перевозки грузов и пассажиров по рекам Западной Сибири, Пароходство Колчина и Игнатова. После смерти основателя завода Колчина в 877 году все его состояние перешло по завещанию значит, Казанскому первой гильдии купцу Устину Сабвичу Курбатову. При нем завод получил дальнейшее развитие. В 880 году новый владелец выполнил заказ города Нижнего Новгорода на изготовление паровой машины для городского, водопровода. для городского водопровода. За эту работу он был удостоен звания почетного гражданина Нижнего Новгорода с занесением его имени в бархатную книгу города. В 882 году изделия Курбатовского завода экспонировались на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве, где Курбатов был награжден золотой медалью за развитие судостроительного дела на берегах Волги и за отличное выполнение пароходных паровых машин согласно современным требованиям русского речного судоходства. Курбатов умер в 85 году XIX века. Свою каменную чугуннолитейную и механическую фабрику завещал казанской купчихе Ольге Петровне Карповой. Теперь предприятие стало называться «Механический завод торгового дома». Новая владельца уверенно взялась за дело, развивая и расширяя его. Клиентами Курбатовского завода являлись практически все пароходные и торговые общества, имевшие свой флот в Окско-Волжском бассейне. Свыше 20 лет заведовал производством на этом предприятии при всех его владельцах выдающийся русский механик-новатор Калашников. В 1995-1998 годах XIX 19 века завод работал на полную мощность. Количество рабочих на нем достигало 600 человек. Но промышленный кризис начала 20 века, увы, не обошел и это предприятие. В 1902 году завод был сдан в аренду нефтепромышленному обществу «Мазут» который использовал его как ремонтные мастерские для нужд собственного флота. Число золотских рабочих к году, к 1913 году сократилось до 140 человек. Вот в таком неблестящем положении механические мастерские общества Мазут, бывший завод Колчина, Курбатова-Карповой встретили начало Первой мировой войны. Важным таким предприятием, известным также на всю Россию, был машиностроительный завод Добровы и вот который берет свое начало с 1858 года. С 1858 года. Там производились различные правые машины котлы мельничные элеваторные оборудования токарные ткацкие станки различные металлические конструкции металлические конструкции мельничный бум в поволжье в середине XIX века не прошел мимо внимания учредителей вот этого машиностроительного завода Добровы и Набгольц. они стали выпускать оборудование для мукомольной промышленности для мукомольной промышленности Ежегодно производился полный комплекс оборудования примерно для, до, примерно для, 35, для 35 паровых и водяных. Мельниц. Вот это добровское оборудование работало на Волге, на Урале, на юге. Имелись, имелись отделения в Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Харькове, Екатеринславе. Выпускались паровые машины, турбины новейших конструкций, резервуары различного назначения. На собственной верфи на берегу Аки строили пароходы и теплоходы, наливные и сухогрузные железные баржи. Продукция завода всегда отличалась высоким качеством исполнения, смелым использованием прогрессивных, новаторских, технических решений, особенно в области мельничного машиностроения России. Вот именно в мельничном машиностроении в России в конце 19 века Добровы и Напгольц были несомненными лидерами. В начале 20 века там было занято более 200 человек. Ну вот, к сожалению, вот она беда всей России. Да? Тяжелые условия работы, система штрафов, произвол властей вызвали протесты рабочих. Уже в 1889 году там произошло первое стихийное рабочее выступление. В 1867 году был основан Кулибакский горный завод. Кулибакский горный завод. Там имелись домны для выплавки чугуна, пудлинговые печи для получения стали. В 1877 году в Куребаках на этом заводе был построен, опять же обращая внимание, впервые в России, впервые бандажно-прокатный цех, выпускавший железнодорожные бандажи. В том же, в 1977 году, вступило в строй мартеновское производство, пришедшее на смену пудлингованию. Было налажено листопрокатное и сортопрокатное производство перешли на новые виды топлива вот в Кулебаках, да? местный торф, привозную нефть, поставляемую по Волге и Оке. Это потребовало прокладки узкоколейных, железных значит, дорог к торфоразработкам и водным путям. С 900-го, например, по 913-е годы выпуск стали на кулибакском заводе увеличился более чем втрое. Три раза рост да, за 13 лет. В 1907 году была построена судостроительная верфь на берегу Аки у села Липня, которая использовала для постройки, была использована для постройки значит, судов и использовала металлопродукцию основного производства. Около города Навашино возникает как раз в то время новый центр судостроения Навашино. В 1900 году там был основан крупносортный ткан для прокатки балок и швелеров. Это выдвинуло Кулибакский завод на одно из первых мест в Центральной России по производству сортового проката. Вот почетных призов на выставках этот завод удоставился в Петербурге, Москве, Казани, Омске, Екатеринславе, Париже, Бордо, Милане, Турине, буэнос за свои усовершенствованные конструкции паровозов, дизельных и газовых двигателей, за свои сельскохозяйственные орудия. Ну и наконец, вот таким признанием, таким признанием заслуг Нижегородской губернии в деле экономической модернизации, промышленного развития России стало проведение Всероссийской торгово-промышленной художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. На которую пребывал царь Николай II посетил ее, которая стала, по сути, таким вот что ли, такой именно демонстрацией достижения народного хозяйства империи к тому периоду. Демонстрацией вот достижений народного хозяйства всей России. Еще в августе 1893 года года Нижегородская городская дума была освещена о решении правительства провести очередную всероссийскую промышленно-художественную выставку именно в Нижнем Новгороде. На это было сигнована казной 3 миллиона рублей и 1 миллион на благоустройство города. Вот. К проектированию отдельных зданий и павильонов привлекались лучшие а, зодчие значит, России. Выставочный городок должен был составлять 180 отдельных зданий. Закладка фундаментов первых павильонов состоялась 16 июня 1894 года. К маю 1996 года выставочный городок был полностью отстроен. Вот выставка, повторю, стала показателем экономической мощи, высокого уровня, индустриального развития в России. На ней экспонировались изделия отечественных и иностранных фирм, новые технологии и машины, в том числе первый автомобиль Яковлева и Фрезе. Вот. То есть, вот такая выставка. Да? такая выставка. К 1896 году были проведены большие работы по благоустройству Нижнего Новгорода. Впервые в истории города и вообще впервые в России, именно в Нижнем Новгороде, в 1996 году, пущен электрический трамвай. Устроены фуникулеры-подъемники, доставлявшие пассажиров с нижней части города вверх. Выстроены здания городского театра, биржи, Волжско-Камского банка, гостиницы. То есть вот эта промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года. Несомненно, выдающееся значение в социально-экономической, да, в промышленной истории России, рубежа 19 и 20 веков. Выдающееся значение имела она. Вот я почему решил часть этих лекций посвятить именно промышленно-экономическому и социальному развитию Нижегородской губернии вот в реформенный период, да, во второй половине 19-го, начале 20-го веков, потому что, на мой взгляд, ну, во-первых, этот материал мне близок, я сам все-таки живу в Нижнем Новгороде, а во-вторых, даже не это самое главное. Главное в том, что, на мой взгляд, тенденции вот этой Нижегородской губернии были очень показательны, так сказать, репрезентативны для всей, так сказать, Российской империи репрезентативный для всей империи. Они, тенденции вот этой одной губернии, да, отражали, по сути, процессы, происходившие в общегосударственном, общероссийском, общеимперском масштабе. Да? Вот. То есть, вот эта малая часть, да, как бы по принципу фрактала, если хотите, отражала процессы в целом. Вот поэтому я, так сказать, ввиду этой показательности да, Нижегородской губернии, я решил на так сказать, ее <coughs> материале, на ее материале, и остановиться. Привлек некоторые какие-то цифры, факты, опять же, далеко не всегда попадающие на страницы популярных таких распространенных учебников, там и пособий. Думаю, они будут, эти цифры и факты, интересны слушающим, как бы слушающим, воспринимающим эти лекции. Ну и далее... Далее поговорим, чтобы нам закончить с 19 веком и уже окончательно перейти в эпоху империализма, да, в начало 20 века, вот в эти последние 17 лет перед революцией 900 и 917 год Вот чтобы нам перейти к ним, надо еще только поговорить о таком уникальном, действительно выдающемся, не имеющем больше аналогов в социально-экономической промышленной истории России, таком явлении, как величайший, выдающийся промышленный подъем, 1893-1900 годов. Вот этот промышленный подъем 90-х годов, который очень резко дал такую резкую встряску всей экономики очень резко поднял на новую, небывалую доселе-высоту основные показатели социально-экономического развития империи. Вот об этом промышленно-экономическом подъеме 90-х годов 19 -го века, в следующей части наших лекций, мы с вами еще и как раз Поговорим. По крайней мере, я намерен это сделать.